В довершении всего кабинет донес о национальном долге, доходящем почти до 45 долларов, то есть по полдоллара на человека. Они предложили учредить фонды. Они слышали, что это всегда делается в таких случаях. Они предложили наложить пошлины на ввоз и вывоз. Желали также выпустить облигации и бумажные деньги, размениваемые бататом и капустой через пятьдесят лет. Они сказали, что плата войску и флоту и всей правительственной механики сильно задержана, и необходимо что-нибудь предпринять, и предпринять немедленно, иначе произойдет народное брожение. И, может быть, мятеж и революция. Император сейчас же решился на крайнюю меру, причем на такую, о какой никогда еще не слышали на острове Питкерн. Он отправился в воскресенье утром в церковь с войском по пятам и приказал государственному канцлеру трубить сбор. Это переполнило чашу. Один за другим граждане вставали и отказывались подчиниться этому неслыханному оскорблению, и каждый отказ сопровождался конфискацией имущества недовольного. Это скоро прекратило отказы, и сбор продолжался среди мрачного и зловещего молчания. Выходя из церкви с войском, император сказал, «Я покажу вам, кто здесь хозяин». Несколько человек крикнуло в ответ, «К черту объединение!» Они тотчас же были арестованы и вырваны из объятий своих рыдающих друзей солдатами. Но в это время, как мог бы предвидеть заранее всякий пророк, появился социал-демократ. Когда император вступил в императорскую позолоченную колесницу, поданную к церковным дверям, социал-демократ раз пятнадцать-шестнадцать пырнул его гарпуном, но, к счастью, с такой свойственной социал-демократом неверностью руки, что не причинил ему никакого вреда. В ту же ночь разыгрался бунт. Народ поднялся, как один человек, хотя сорок девять революционеров принадлежали к слабому полу. Пехота бросила вилы, артиллерия откинула кокосовые орехи, флот возмутился, император был схвачен, связан и заперт во дворце. Он был очень огорчен, он сказал, Я освободил вас от жестокой тирании, я поднял вас из вашего унижения, я сделал вас народом среди народов, я дал вам сильное сплоченное управление, и кроме всего этого я дал вам высшее благо — объединение. Я сделал всё это, и вот в награду мне оскорбление, ненависть и эти узы. Берите меня, делайте со мной что хотите. Я слагаю с себя корону и все знаки достоинства и с радостью освобождаюсь от их тяжелого бремени. Для вашей пользы я принял их. Для вашей пользы отдаю вам их обратно. Императорских регалий более не существует. Теперь разрушайте и оскверняйте, если хотите бесполезные установления». Единством голосов народ приговорил императора и социал-демократа к вечному лишению церковного богослужения или, если они предпочитают, к вечным работам на галерах в китоловной лодке. На следующий день народ опять собрался, чтобы вывесить британский флаг, признал британскую тиранию, разжаловал дворян в простолюдинов и тотчас же принялся за обработку заброшенных бататовых полей, за прежние полезные ремесла и спасительные и утешительные молитвы. Экс-император возвратил пропавший межевой закон. И сознался, что он похитил его не с тем, чтобы обидеть кого-нибудь, но чтобы способствовать достижению своих политических целей. Тогда народ возвратил прежнему губернатору его место, а также отобранное у него имущество. По некоторым размышлениям, экс-император и социал-демократ предпочли вечное лишение церковного богослужения вечным галерным работам с вечным богослужением, как они выражались. Народ решил, что эти несчастные потеряли рассудок от волнения, еще за лучшее на время посадить их в заключение, что и было сделано. Такова история. «Питкернского сомнительного приобретения».